Глава 14 «Джонни», — сказала она, — «завтра, выйдя из казино, они словно для тайного свидания наняли извозчика, положившись на него, долго ехали куда-то шашком и без конца разговаривали. Пьер ничего необыкновенного не добивался, он просто спросил, как всегда, в котором часу они встретятся завтра. «Завтра?» — она как будто смутилась и не ответила, — «Что за странность?» Наконец она сказала изменившимся голосом. «Джонни, завтра и послезавтра нельзя?» «Как же так, Рэн? Почему?» «Приезжают мои друзья. Нам с вами лучше не видеться, пока они тут». «Но это просто безумие. Даже если приедут друзья, найдется же у вас свободная минутка». «Нет-нет, они пробудут всего лишь два-три дня». «Теперь уже три дня». «Но что же я-то буду делать эти три дня? Наплевать мне на ваших друзей?» «Тише, тише. Это очень, очень близкие друзья. И они приедут издалека, только для того, чтобы увидеться со мной. Я не могу». «Будет вам сочинять Рен. Что это за друзья?» «Ну, просто друзья. Оставьте, не верю я вам. Друзья, не друзья, друг, только один друг. Верно?» Я насквозь вас вижу. А если вы даже и так, какое право вы имеете устраивать мне сцены? Зашептала Рен. Я вам не устраиваю сцен, но зачем вы лжете? Побоялась сделать вам больно и очень глупо сделала. Побоялись? Так что же, Рен, почему вы решили целых три дня не встречаться со мной? Нет, это невозможно. Что в нем, в этом вашем друге? Но его к черту. «Ведь вы им нисколько не дорожите». «Нисколько, правда?» «Ах, неправда! Вот оно что!» Это прозвучало очень горько, и затем в ночном мраке в коляске наступило молчание. «Вот видите, Джонни», — тихо сказала Рен, «я так и знала, что вам будет больно, хотя это ужасно глупо. Ведь ничего не изменилось, наша дружба...» «При чем тут дружба? Этот человек... Зачем вы скрыли от меня?» Я ничего от вас не скрывала, друг мой. Я только не рассказывал об этом, вот и все. Кто он? Нет, я с ума схожу, не хочу ничего знать о нем. Но вы-то, вы... Вдруг он схватил ее в объятия, жадно искал ее губы. Джонни, с упреком прошептала она и оттолкнула его. Тогда в темноте произошел перелом. Пьер смущенно бормотал что-то и крепко сжимал ей руки, желая без слов выразить очень многое. «Вы все одинаковы», — сказала она, будто разговаривая сама с собой. «Стоит мужчине узнать, что у женщины есть любовник, как он уже считает, что ему все позволено». «Ах, не извиняйтесь, ради Бога, это еще хуже. Вот неделями живешь, можно сказать, бок о бок с человеком, он становится твоим другом, раздеваешься при нем, и он в этом не видит ничего такого, отношения вполне определились, он тебя понимает с полуслова». И так же ты понимаешь его, но вот стоит ему узнать, что есть другой, прощайте, уважение, дружба, он с тобой обращается, как с первой попавшейся девкой. Рен, простите меня, но ведь я тоже мужчина. Почему же вы вспомнили об этом так не кстати? Именно тогда, когда я вам сказал о моем друге, а не в какую-нибудь иную минуту. Ужасно обидно, потому что это вульгарно, грубо и почти по расписанию. Рефлекс. Ревность делает мужчин до такой степени похожими друг на друга, что просто противно становится. Рен, простите меня, но скажите все-таки, неужели в вашей жизни есть мужчина? Любовник? А что же в этом ужасного? Я молодая женщина, как же, по-вашему, я должна жить? Вы говорили, что не хотите больше волнений, страстей? «При чем тут страсти? У нас не совсем другие отношения». «Так вы его не любите?» «А что это значит любить?» «Нет, я люблю его. Не так, как вы это себе представляете, но люблю». «Конечно, люблю. Он ко мне очень добр, очень. А такой деликатности я еще ни в ком не встречала». «Ну, Джонни, не надо, не огорчайтесь, ведь я не сделала ничего такого, что было бы против нашего уговора» против того, о чем мы с вами молча условились. Вы ворвались в мою жизнь внезапно, без спросу. И только потому, что я живу одна, вы размечтались. Стоило мне сказать, что приезжает мой друг, вон вы каким стали. Скажите, вы всегда так бросаетесь на женщин, когда они вам говорят, что принадлежат другому. Я люблю вас, ран Молчите, Джонни, не говорите так. Это могло бы случиться после, и вы бы стали страдать. «А я этого не хочу». «Я люблю вас, Ран. Это глупо, и вы все выдумываете. Зачем это? Мы с вами такие добрые друзья. Да что вам, наконец, нужно от меня?» «Я люблю вас». «Не верю. Попробуйте думать о чем-нибудь другом, как будто я ничего не говорила». «Пустите меня, пустите, Джонни. Вот видите, Джонни, слушайте, я очень люблю вас, но это невозможно». «Ну что сделать, чтобы вы успокоились? Да что с вами, перестаньте! Не будете же вы плакать? Ведь вы не маленький, нет-нет, я не хочу, не плачьте, дайте я выпру вам глаза, вы больше не будете, да, Джонни? Ну что вы хотите от меня? Ну успокойтесь, вот!» И она вдруг прильнула губами к его губам. Как странно первое прикосновение, еще незнакомый, губ, как кружится голова. Рен вдруг отшатнулась и заговорила, «Ну вот, вы этого хотели, Джонни?» Я дала вам это. Видите, я ваш искренний друг. А теперь будьте умником. Нет, я не стану вашей любовницей. Я люблю вас, но любовницей вашей не стану. Из-за этого человека? Да, из-за него. Он меня любит, Джонни, любит по-настоящему. Откуда вы знаете? Знаю. Этого достаточно. А вы его не любите? Нет, люблю. Я вам уже сказала. Словом... «Вы его не любите. Может быть, не так, как вы понимаете это слово. Люблю не так, не так, как любила однажды в своей жизни, и как никогда уже не буду любить. Да, Джонни, это уже не пламенная любовь, но все же любовь». «Кто он такой? Ну зачем вам это знать? Он здесь пробудет только три дня. Постарайтесь держаться подальше, играйте в казино, а потом он уедет, мы опять будем вместе». Чем меньше вы будете знать о нем, тем лучше. Кто он такой? Вы очень хотите это знать. Ну что ж, он человек светский, дипломат, очень богатый человек. Ах так, все понятно. Нехорошо от ревности делаться хамом, Джонни. Вы никогда не спрашивали себя, как я живу, на какие средства. Бог ты мой, как легко, оказывается, упасть с небес на землю. А что тут дурного? Скажите, пожалуйста, он меня любит, и что ж мне, по-вашему, таскаться по дешевым гостиницам, ходить в плохо сшитых платьях, мучиться из-за долгов и всяких затруднений? Да, он меня содержит. Вы воображали, что это Бресси дает мне деньги? Так было бы лучше, по-моему. Странные взгляды. Женщина разошлась с мужем, они друг другу чужие, но только потому, что они прежде состояли в браке, Можно брать у него деньги, а принять что-нибудь от своего любовника — это безнравственно и годится только для шлюх. Так вы думаете, не правда ли? Признавайтесь. Ничего я не думаю, Рен. Я ненавижу этого человека и все, что вас связывает с ним и его деньги. Вы его ненавидите за то, что он меня любит и делает мне добро? Кто вам дал на это право? Кто он такой? — Я уже вам сказала. Дипломат. Немецкий дипломат. Хотите знать его фамилию? Пожалуйста, это не секрет. Барон фон Герц. Может быть, вы когда-нибудь встречались с ним? Нет. Но теперь вы знаете, кто он, и можете спокойно идти домой спать. Мы увидимся, когда он уедет. Если он любит, так почему не женится на вас? Во-первых, я к этому не стремлюсь. Во-вторых, не такие между нами отношения, а кроме того, если хотите знать, я уже не из тех, на ком можно жениться. Рэн, что? Вы оскорблены? А меня, поверьте, это нисколько не волнует. Но так оно есть. Неужели вы ничего не знаете? Я думала, что об этом скандале все на свете знают. Газеты столько о нем кричали, когда все стало известно и когда я разошлась с Брессим. А вы ничего не слышали? Видите, как создаются иллюзии? Это уже старая история, но тогда шум вокруг нее подняли невероятный. К счастью для Бресси и для его карьеры общественное мнение всю вину взвалило на меня. Позднее, когда я познакомилась с Генрихом, у меня уже все переболело, рано зажила, но как будто на лице еще горел безобразный шрам». Генрих был очень добр ко мне, так зачем же портить ему жизнь? Во-первых, я француженка, и при его профессии в Германии на это взглянули бы очень косо. Затем я люблю жить по своему вкусу, немножко в стороне от общества, чувствовать себя свободно. Ну и вот, он продолжает жить, как жил прежде, но время от времени вырывается на волю. Телеграмма, приезд. Три-четыре дня, неделю свободы, а там опять его захватят дела, службы. Поэтому между нами все еще длится роман. Любовь не обращается в привычку. Ну, спокойной ночи, Джонни. Я умираю от усталости. Увидимся в четверг. Хотите и позавтракаем вместе? Рен, умоляю, нельзя, Джонни, будьте умником. В четверг. Она выпрыгнула из коляски и позвонила В вестибюле зашаркали шаги ночного портье. Пьер потрогал свои губы, как будто они болели. Он думал о деньгах, которые этот человек давал Рен. Бросьте вы, разве она любит этого барона, этого Генриха, как она его называет?